Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперёд, чтобы произнести речь. И хотя ему впервые позволяли беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающих этих судей судьбе. Он обратился к богам с мольбою не карать их за прегрехов, и опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами в ознаменование столь блистательного успеха. Уведомил своих судей, в чём они состояли. Не сказав больше ни слова ничего и не оспаривая и ни о чём не прося, Он мужественно, твёрдой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба в происходных обстоятельствах отомстила афинянам. Хабри, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над полисом, возглавлявшим морские силы спартанцев в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для Афинин. Только и запосение как бы не подвергнутся столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогой ценой заплатить. Зеет это нелепейший предрассудок. Ты спрашиваешь, в каком месте будешь покоиться после смерти? Там, где покоятся ещё нерождённые. Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя. Пусть не найдёт он могилы, которой был бы принят пристанище для мёртвого тела. Где бы, когда жизнь человека кончилась, тело могло отдохнуть от невзгод? Глава четвертая о том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей не достает настоящих. Один из наших дворян, которого мучили жесточайшие припадки подагры, Когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний из солёного мяса, имело быкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чём он мог бы сорвать свою злость, и что ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но право же подобно тому, как мы ощущаем досаду, если подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метели, и наши усилия растрачены зря. Или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности в даль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила бы ему опорою. И как ветер, рассеявшись в пустынном пространстве, теряет силу, если густые леса не встанут перед ним преградой. Так же, мне кажется, и душа, потрясённая и взволнованная, бесплодно погружается в самую себя, если не занят её чем-то внешним. Нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью её стремлений и направлять её действия. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложенная в нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает лишь бы не прозябать в праздности привязанности вымышленные и вздорные. И мы видим действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порой не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасывается на оружие или на камень, который ранили их, или раздирая себя собственными зубами, пытается вымести на себе мучающую их боль. Так панонское медведица Расперепав от удара копьём, которое метнул в неё с помощью короткого ремня лебедь изгибается к ране, в ярости стремится достать ванзившийся наконечник и мечется вокруг древка, убегающего вместе с ней. Каких только причин не придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются. За что не хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться? Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты во власти отчаяния бьешь так беспощадно, наслали в смертоносный свинец на твоего любимого брата. Ищи виновных не здесь. Ливий! рассказав о скорби римского войска в Испании по случаю гибели двух прославленных братьев его полководцев добавляет Flere omnes repente et offensare capita Все тотчас же принялись рыдать и бить себя по голове Таков общераспространённый обычай И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы? Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь. Кому из нас не случалось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы вымести хоть на чём-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море Гелиспонт и наложить на него цепи. Он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на поединок. Тир на несколько дней задержал целые войска, чтобы отомстить реке Гинг за страх, испытанный им при переправе через неё. Калигула распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нём его мать. В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от Бога славную трёпку, поклялся отомстить за неё. Он приказал, чтобы 10 лет сряду в его стране не молились Богу, не вспоминали о нём, и пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказам подчёркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь. Оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости. Император Август, претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна, и чтобы отомстить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить ещё меньше, чем всех предыдущих. И всё же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесённом его полководцем Квинтилием Варом в Германии, Он стал биться в ярости и отчаянии головой о стену, без конца выкрикивая одно и то же: "О, вар, отдай мне мои легионы!" Но наибольшее безумие, ведь тут примешивается ещё и кощунство, постигает тех, кто обращается непосредственно к богу или судьбе, словно она может услышать нашу словесную польку. Они уподобляются в этом фракицам которые, когда сверкает молнии или гремит гром, вступает в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъярённого бога. И так, как говорит древний поэт у Плутарха, когда ты в ярости судьбу ругаешь, ты этим только воздух сотрясаешь. Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно в осуждении человеческой недержанности. Глава пятая. В правиле комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником. Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, Стемясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность своё войско, затеял переговоры о мире. И царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив таким образом неприятелю возможности время вооружиться и приготовиться, что и повело к окончательному разгрому Персея. Но случилось так, что старцы-сенаторы, ещё хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и не неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде её объявления, но напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, Они выдали Пирру, его врача, задумавшего предать его, а Фалиском их злонамеренного учителя. Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силой, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но побеждённым считает себя лишь тот, кто уверен, что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им ещё не было известно ниже следующее примудрое изречение: Dolus an virtus quiis in hoste riuquirat. Не всё ли равно хитростью или доблестью победил ты врага? Ахиллцы рассказывает Полибий презирали обман. и никогда не прибегали к нему на войне. Они ценили победы только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля. Муж праведный и мудрый сочтёт истинной только ту победу, которую доставит безупречная честность и незапятнанное достоинство. Говорит другой римский автор. Испытаем же доблестью, вем ли мне назначила властвовать всемогущая судьба и что она несёт. В царстве тернатском, именуемом нами с лёгкой душой варварским, общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив её предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне. А именно, сколько у тебя воинов? каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если не взирая на это, неприятель не уступает и не идёт на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем, и полагает, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, в вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению лёгкой победы. В флорентийце в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяц вперёд предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мортенелла. Что касается нас, которые на этот счёт гораздо менее щепетильны, нас считающих, что кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих след за Лисандром, что где не достает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисий, то наше воззрение ни в какой степени не осуждает общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более на чеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. притему для всякого теперьшнего бояна не приложено правило, по которому комендант осаждённой крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из неё для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Ласинье, защищавших Музон от графа Насоуского. Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо де Рангоне, если прав Дю Белле, ибо, по словам Гвичардини, это был никто иной, как он сам, в городе Реджо, когда встретился с господином де Эл Экю, для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что когда во время переговоров вспыхнула ссора, и противники взялись за оружие, господин Д.Л.Э.Кю и прибывшие с ним не только оказались более слабой стороной, ведь тогда-то и был убит Алессандро Трибультио, но и самому господину Д.Л.Э.Кю пришлось избавиться доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности. Антигон, осадив Евмена в городе Нора, настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующее. «Эвмену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он Антигон более велик и могуществен, на что Евмен дал следующий достойный ответ. Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя. И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего племянника Птолемея. Впрочем, попадаются и такие военначальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря из Шампани, осаждённого англичанами в замке Коммерси. Бертельеми де Бон, начальствовавший над осаждавшими, подвёл подкоп под большую часть этого замка. Так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронить осаждённых под развалинами. После чего предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательстве чего и открыл ему свои козни. После того, как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, Он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв. Деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания. Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотой. Если бы моё поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждает к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честь. Глава 6. Час переговоров, опасный час. Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюсседане находящимся по соседству со мной, как те, кто был выбит оттуда нашей армии, а также приверженцы их, жаловались на предательство, ибо во время переговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты на голову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие, но, как я говорил выше, Наши обычаи не имеют больше ничего общего с правилами былых времён. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплён последней печатью. Да и при наличии этого чего не случается? Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносные войска станут соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных воем солдат. Луций Эмилий Ригил, римский претер, потеряв время в бесплодных попытках захватить силу город Факийцев, ибо жители его защищались с поразительной отвагой, пошел в конце концов с ними на соглашение по которому он принимал их под свою руку в качестве друзей римского народа и должен был вступить в их город как в город союзников этим он окончательно рассеял их опасения насчёт возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей но когда они вошли в город ибо Эмилий желая показать себя во всём блеске ввёл туда всё своё войско Усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными. Из значительной части города была разгромлена у него на глазах. Жажда пограбить и отомстить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться. Клеомен имел обыкновение говорить, что каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, Они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам. За них не судит ни боги, ни люди. Договорившись с аригвенами о перемирии на 7 дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружён в сон, и нанёс им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Но и однако покарали его за это изъщерённое дерзость. Жители города Козелина, беспешно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению. И это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев, превосходных во всех отношениях римского войска. В самом деле, Нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военных действий совершенно разумны, вопреки нашему разуму. Здесь не соблюдает правила Neminem ad ager ad ex alturus predetur in synte. Никто не должен извлекать выгоду из неразумия другого. Меня поражает однако та безграничность, какую допускает в отношении отмеченных привилегий такой автор, как Синофонт, о чём свидетельствуют и речи, и деяния его якобы совершенного самодержца. А ведь в подобных вопросах это писатель, обладающий исключительным весом, ибо он прославленный полководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всём я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет. Господин де Обинье, обложив осадою Капую, подверг её жесточайшей бомбардировке. После чего синьор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя на стене бастиона, начал переговоры о сдаче. И так как его солдаты утратили бдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне. А вот ещё более свежий в нашей памяти случай. Синьор Джулиано Роммеро допустил в его большой промах Он вышел из крепости для ведения переговоров с конным тавлем. И что же? Возвращаясь назад, обнаружил, что она захвачена неприятелем. Я расскажу ещё об одном событии, дабы показать, что порой и мы оставались в накладе. Маркиз Пескарский осаждал Геную, где начальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фригозо. Переговоры между обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение между ними считалось уже делом решённым. Однако в момент их завершения испанцы проникли в город и стали распоряжаться в нём, словно и в самом деле одержали решительную победу. И впоследствии также город Линьи в Баруа, где начальствовал граф де Бриенн, а осадой руководил сам император, был захвачен в то самое время, когда уполномоченный вышеназванного графа Д'Артейль, выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителями противника. Победа всегда заслуживает похвалы, все равно достигнута ли она случайно или благодаря искусству. Так, по крайней мере, принято говорить. Прочим философ Хрисип не разделял этого мнения, и я также далёк от того, чтобы признать его до конца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложить все свои силы, чтобы опередить остальных, но при этом им никоим образом не разрешается хватать рукой соперника, тем самым задерживая его или подставлять ему ногу, чтобы он упал. И еще благородний ответ великого Александра Полисперхонту, который советовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного нападения на войска Дарья. «Не в моих правилах», — сказал Александр, — «удерживать уворованную победу». «Мало-те фортунае, поэнти теат, кьюдам викторио пудает, Я предпочитаю сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы. Тот же мизенцей не счёл достойным сразить убегающего урода и метнув копьё нанести ему удар в спиду. Он вчится навстречу, и оказавшись перед ним, сходится с ним как муж с мужем, превосходя не с помощью уловки, а смелостью в бою. Глава 7 о том, что наши намерения являются судьями наших поступков. Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с Доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или, чтобы придать его имени еще больший блеск, отцом императора Карла V. том, что выше упомянутый Филипп передаст в его руки герцога Саффолка, его врага из партии белой розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну, оставленному им в завещании, Немедленно после его кончины умертвить герцога Сафолка. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями, которые были несчастные граф Игорн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания. Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе, И уверовавший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым. Он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которому он связал себя по отношению к графу Горн. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умерал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей. Она-то и является неизбежной единственной основой и мерилом человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт и душою и разумом, сохранявшей верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения был бы освобождён от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего своё слово, никоим образом не может найти себе оправдания в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти. Равным образом нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который соблюдая с безупречной честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая открыл её своим детям. Я видел на своём веку немало таких людей, которые хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим. рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать. Плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что они желают возместить причиненный ими убыток ценой столь малых усилий и столь мало поступая своей выгодой. Право им надлежало бы поделиться тем, что им за правду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение, и тем больше было бы их заслуги. Раскаяние требует жертв. Ещё хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих близких, выражая её лишь в последнем изъявлении своей воли. возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти. Они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и ещё меньше о совести. Ибо не хотят угасить в себе злобного чувства, хотя бы из уважения к смерти, и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор. и выносить его лишь тогда, когда ими уже утрачены всякое представления о сути самого дела. Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь. Глава восьмая о праздности. Как пустоющая земля, Если она жирная и плодородная, зарастая тысячами видов сорных и бесполезных трав, и чтобы заставить её служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть её обработке и засеять определёнными семенами. Как женщины сами собой в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, Их необходимо снабдить семенем со стороны, так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения. Подобно тому, как трепещущая поверхность воды в медном сосуде отражая солнце или сияющий лик луны, посылает отблеск, который порхает повсюду, поднимается ввысь и касается резьбы на высоком потолке. И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении. Подобные сновидениям больного создаются бессмысленные образы. Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо как говорится, то везде, то нигде. Кто всюду живёт, Максим, тот нигде не живёт. Уединившись в недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами, и привести в уединение и покой то недолгое время, которое мне остаётся ещё прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большого благодеяния, чем представить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами Он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что праздность порождает в душе неуверенность. И что напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задаёт себе в остро раз больше работы, чем прежде, когда он делал её для других. И действительно, ум мой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 катер мог пристала бы меньше моего затевать разговоры о памяти ведь я не нахожу в себе ни малейших следов её и не думаю, чтобы во всём мире существовала другая память столь же чудовищно немощная все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны но в отношении этой я представляю себя нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени. Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого, ведь принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал её великою и могущественной богиней. В моих краях, если хотят сказать о том или ином человеке, что он совершенно лишён ума, То говорят, что он бешен памяти. И всякий раз, как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен. Люди не видят различия между памятью и способностью мыслить. И это значительно ухудшает моё положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что при восходной памяти весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в другом отношении. Ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом. А между тем, на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именует также мою болезнь. О силе моей привязанности судят по моей памяти. Природный недостаток перерастает таким образом вовремя. в нравственной. Он забыл, говорят в этих случаях, исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и то-то, и напротив умолчать о том-то и том-то. Я и в самом деле могу легко позабыть то-то и то-то. Но сознательно пренебричь порученным данным мне моим другом нет. Такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моей бедой и не превращают её в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура. Кой в чём я всё же вижу для себя утешение? Во-первых, в этом своём недостатке я нахожу существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным временем для того, кто устранился от жизни Большого Света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении Вышеназваны. в самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил. Если бы о благодетельственной хорошей памятью имел всегда перед собой чужие мнения и измышления чужого ума, Кроме того, я многословен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнёю друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность худо ли, хорошо ли владеть и распоряжаться ими поощряя тем самым и воспламеняй мои разглагольствования. А это сущее бедствие. Я испытал его лично на деле в общении с сынами числа моих близких друзей. По мере того, как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляет ход своего рассказа, настолько загрумождает его никому не нужными мелочами, Что если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть. Если же плохо, то вам только и остаётся, что проклинать либо выпывший на их долю счастье, то есть хорошую память, либо напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдётся, тому нелегко завершить свои разлагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его умение останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных людей мне известны такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И силясь отыскать точку, где бы задержать наконец свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными. Ведь каждый из слушателей насладился ими по крайней мере добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах. Как говаривал один древний писатель, мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этому примеру Дария, который, дабы не забывать о оскорблении, нанесённых ему афинянами, Велел своему слуге трижды возглашать всякий раз, как он будет садиться за стол: Царь, помни об Афининах. Далее, местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги, всегда радуют меня свежестью новизны. Не без оснований говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различия между выражениями говорить ложно и угать. Они разъясняют, что говорить ложно это значит говорить вещи, которые не соответствуют истине, но тем не менее воспринимаются говорящим как истинные. А также, что слово лгать в латыни, а от латинского слова произошло и наше французское, означает почти то же самое, что идти против собственной совести. Здесь во всяком случае я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, чистейшей вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но слегка скрывая и искажая её, Они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так как немыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знание её свойств. А это первоначальные представления понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминания о привнесённом извне, ложном и извращённом. В тех же случаях, когда всё сказанное людьми сплошной вымысел, И у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они очевидно имеют меньше оснований опасаться промах. Однако и тут, раз их вымысел призрак, нечто неуловимое, он так и стремится ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая. Я частенько наблюдал подобные промахи. И что всего забавнее, Они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своей профессией строить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятно влиятельным лицом, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим совершенно другой. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается великолепное искусство этих говорунов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличает себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, не схожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих своих современников, завидовавших славе, которой пользуются обладатели этой блистательной разновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою, а толку от нее никакого. И действительно, Лживость – гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его с сожжением на костре, с большим основанием, чем иное преступление. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать ни за что, что их карают за проступки, совершённые по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере, упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, и прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде. От этого и проистекает, что мы встречаем людей на других отношениях вполне честных и добропорядочных, но покорённых и порабощённых этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды. и при том даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду. Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным, противоположной тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов. Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограничено, тогда как зло неопределенно и неограничено. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды, я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью. Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком. Так что чужеземец для человека иного племени не является человеком. Но насколько же лживый язык как средство общения хуже молчания? Король Франциск I хвалился, как ловко он обвёл вокруг пальцы пасла миланского герцога Франческо Сфорца, Франческо Таверно, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тут был послан ко двору нашего короля, чтобы принести его величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным излагаемым ниже делом. король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всём, что там происходит, придумал держать при особе Миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что Герциг зависел больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню Лотарингскую, не мог не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие-либо переговоры. Лицом подходящим для поддержания связи между обоими государствами, я оказался некто Нервель, королевский конюший и миланский дворянин. Этот последний снабжённый тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также для отвода глаз и соблюдения тайны рекомендательными письмами герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина. Провёл при миланском дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинной причиной всего происшедшего дальше.